Слепец-слепец. Ничего не добился, никого не нашел, разве что выяснил, что покойный Столетов был безбожно-космический глуп, потому что отдал своей подружке на завертки чертежи, которые стоили целое состояние. На завертки, Господи, Боже ты мой! Но до завертывания в них мусора, впрочем, не дошло, потому что некто... чьи приметы покойная Кити не успела мне сообщить, явился к ней домой под видом старьевщика и забрал чертежи, восемь листков на голубой бумаге. Просто так забрал, не заплатив ни копейки, ни гроша, ни... И черт его знает, как зовут того господина и где его теперь искать, потому что он уже нашел то, что ему было нужно, пока я расследовал по поручению явного болвана убийства никому не нужной собачонки и пикировался с баронессой Корф и... и... Я совершенно расклеился. В голову лезли одни только ехидные, злые и обидные мысли. Тупик! Тупик! И я ни на что не годен. Ни на что! Я, учившийся в университете и подававший надежды, которые уже никогда не сумею оправдать, обыкновенный провинциальный полицейский, слепой, как курица, ничтожество. И еще хотел заткнуть за пояс баронессу Корф с ее холодными глазами. Выделиться хотел, доказать, что уж во всяком случае не глупее ее. Ну что? Что ей сказать теперь, когда дело так откровенно и бездарно провалено? Ведь если бы не моя неуместная прыть, может быть, Катя Кадочкина была бы жива и сумела бы рассказать много интересного о том неизвестном, который явился к ней и завладел чертежами, я встрепенулся. Голоса. Шаги. — Должен вам сказать, я ни для кого не делаю исключений, — Брючал старческий голос. — Разве возможно подобрать очки за пять минут? Это дело тонкое, сударыня, очень тонкое. Дверь растворилась. Два пятна на пороге. Зеленое? Ага, платье мадемуазель Плеси. и темное, брюзжащее, пахнущее старостью и скукой. — Ах! — щебечет зеленое платье. — Вы никуда не ушли, полинер Вот я привела к вам господина Роденбауха, который занимается подбором очков. — Очень приятно. — смущенно пробормотал я. — Простите, но без очков я ничего не вижу. Господин Роденбах ворчал, фыркал Читая мне нотацию насчет того, что запасные очки всегда необходимо держать под рукой, иначе хлопот не оберешься, зеленое платье порхало вокруг него, сулило двойную плату, осыпало комплиментами, льстило безудержно, ворковало, умоляло, уламывало, упрашивало. И добилась таки своего. Менее чем за полчаса новые очки были подобраны. и мир вокруг обрел свою привычную стройность и законченность. «Сколько я вам должен?» — спросил я. С моей точки зрения Роденбах заломил чудовищную цену, но я не стал спорить и заплатил. Чудо-старичок собрал остальные очки и, посоветовав мне в другой раз быть осторожнее, удалился. «Очень вам признателен», — обратился я к Изабель, Целуя ее маленькую тонкую ручку. Прямо не знаю, что бы я без вас делал. — О! — просияла она. — Поверьте, я бы тоже не смогла без вас обойтись. Что будем делать завтра? Искать того, кто похитил чертежи? — Нет, — решительно сказал я. — С меня довольно. Возвращаемся домой. — Но почему? — удивилась Изабель. — После того, как вам удалось так продвинуться... Но я только покачал головой. Не стоит, мадемуазель Плеси. Да, я и в самом деле пытался помочь, но теперь понимаю, что у меня бы все равно ничего не получилось. Я не настолько умен, чтобы... Я постоянно совершаю ошибки, которые обходятся слишком дорого. Изабель, не отрываясь, смотрела на меня. Вид у нее был обиженный. Я не могу и не имею права заниматься расследованием столь сложного дела. Это расследование баронессы Корф, и только она должна им заниматься. От меня ей все равно не будет никакого толку. — По-моему, вы ошибаетесь, — вздохнула Изабель. — Но если вы хотите вернуться, почему бы и нет? Уверена, баронесса будет рада видеть вас, — язвительно добавила она. — Увы, у меня не было никаких причин разделить ее уверенность. Тем не менее, я поблагодарил Изабель, и она ушла, пожелав мне спокойной ночи. Оставшись один, я достал записную книжку, вписал в нее несколько деталей, которые показались мне существенными, разделся, погасил лампу и лег спать. Потом пришел клоун, засмеялся и выстрелил в меня. Но, впрочем, это был всего лишь сон. Глава тридцатая И должен вам заметить, милостивый государь, что нахожу ваше поведение совершенно непростительным. Нет, в самом деле возмутительная безответственность, в то время как в нашем уезде произошло покушение на убийство высокого должностного лица... Тут Григорий Никонорович зачем-то оглянулся на императорский портрет, взирающий на него свысока со стены. лица. прибывшего к нам из самой столицы, и в то время как убийство, убийство юной прекрасной особы остается нераскрытым, вы, милостивый государь, вы... Ряжский был в ударе. Он чувствовал в себе силы, волю и потребность распекать, и его хорошо поставленный ораторский голос гремел и ракотал, разносясь по кабинету, вырываясь за его пределы в коридор, на площадь, за окнами, и заставляя даже унылые буквы на вывеске «Моды парижские, лондонские» и иные прочее, ежатся от неловкости. Увы, посередине обличительного периода у исправника перехватило горло. Возможно, виною тому была обыкновенная чаинка, возможно, крошка хлеба, но факт остается фактом. Григорий Никанорович вытаращил глаза, побагровел, крякнул и разразился кашлем. Поехал в Санкт-Петербург! Проревел он, когда кашель немного отпустил его. В то самое время, когда в нем так нуждались именно здесь, неслыханно милостивый государь просто вопиюще. Без стука в кабинет вошла баронесса Корф. Лицо ее было бледно. Одна рука подвязана. За ней почтительной тенью семенил секретарь Былинкин. — Доброе утро. — хмуро бросила мне баронесса. — Уже вернулись? — Прекрасно. Григорий Никанорч заметался по кабинету, лепича приветственные слова по адресу баронессы. Смутные угрозы по моему адресу, и в то же время выдвигая и задвигая стулья в поисках такого, который был бы достоин столь высокой гости. Наконец баронесса Корф села, поморщившись.